Глава 15. Многие знания, многие печали. Война с корпорацией. Народ разбежался по своим задачам, а мне пришлось притормозить перед распахнутыми воротами. Грэм на бегу оглянулась, посмотрела вопросительно, но я взмахом руки отправил ее дальше. Куда мне в первую очередь? Где экипаж искать? Среди пиратов я пилотов не засек. Получается, или их здесь нет, или они очень удачно для себя маскируются. Тогда, по логике, мне срочно нужно к челноку бежать, пока не опоздал. И точно, на полпути к Капаниру увидел, как между приземистыми зданиями на форсаже несутся два ушлых типа. И я точно опоздал бы, если бы кинулся их искать в казармах, остались бы мы у разбитого, как говорят, корыта. То есть у пустого Капанира, провожая взглядом, белый выхлоп дюз стартовавшего челнока. Но я успел их перехватить, забыв напрочь про свои умения, воспользовался старым как мир способом. Прямо на бегу подтолкнул спину отстающего лидера и одновременно в длинном прыжке вперед подсек последнему ногу. Затормозил, подняв бледную сухую пыль, с удовлетворением наблюдая оба покатившихся по плотному утоптанному грунту тела. Сразу же, не останавливаясь, немножко их придушил до полной потери сознания. Перекрыл кислород, так сказать. Добежал, отдышался, постоял немного, наклонившись вперед и упершись руками в колени, отплевался и оклемался. Глянул назад. Вроде бы и не такое огромное расстояние от ворот до Капанира, а такое ощущение, что километра три проскакал на одной ноге. Или я слишком ускорился. От страха опоздать? Наверное. Впрочем, тут же обломал себя в своих мечтаниях. Тут действительно приличное расстояние, просто оно скрадывается постройками, вот и кажется, что недалеко, а на самом деле... Ладно, добежал, успел и отлично. Кстати, кроме меня и этих двух обездвиженных тел вокруг больше никого. Что в первом поселке, что в этом, работяги по какой-то причине предпочитают не высовываться из своих строений. Опасаются, похоже. Ну и ладно, нам же легче работать. Оружие и браслеты с лежащих тел долой, рюкзаки с плеч в ту же сторону, в одну кучу. Внимательно осмотрел пленников, на всякий случай связал руки за спиной ремнями, И только теперь уже более тщательно вывернул все карманы и проверил комбинезоны. Все добро из рюкзаков вывалил на землю, присвистнул. Ребята, похоже на то, воспользовались нападением и решили под шумок поживиться. Знатная у меня оказалась добыча, наверное. Потому что не смогу узнать, какие на них суммы находятся. Горка обезличенных чипов, а у меня, как назло, ни считывателя нет, ни моего Сима. Хватит надеяться на ось. Пора обзаводиться всеми электронными приблудами, как положено. И я взял из кучи трофеев понравившийся мне коммуникатор. Нацепил на свое запястье. Сразу же активировалась нейросеть. Запросила разрешение на подключение и активацию нового устройства. Разрешил. Для того и цеплял. Времени сия процедура много не заняла. И уже через пару минут я проверял количество денег на чипах. Результат меня порадовал. Теперь смело можно было улетать с планеты. Осталось лишь получить коды управления к челноку и собрать всю доступную информацию по корвету. К сожалению, стоило только приступить к данному действу, как меня тут же отвлекли. Сначала морт высунулся из-за угла, и кивком головы, закрытый глухим шлемом брони, дал понять, что захват поселка прошел без помех. А потом, откуда ни возьмись, объявился Дарх. «Сэр, корпоранты получили информацию о втором поселке. У тебя времени почти не осталось. Больше никого не убивайте» планета сердится. Ничего себе, сердится она. Почему же не сердилась, когда меня кошки загрызть собирались? Ишь ты. Ну ладно, спорить не стоит. Придется убираться из поселка. Впрочем, еще не все потеряно. свое мы все равно возьмем. И я подозвал к себе задержавшегося на углу командира, совершенно не задумываясь о своем праве отдавать ему команды. Морд, скоро сюда пожалуют представители корпорации. Нужно все трофеи быстро собрать и загрузить в челнок. И пиратов не добивайте, тоже всех сюда тащите. Заберем с собой, и в спокойном месте выпотрошим их. А я к челноку. Сейчас я возьму над ним управление и открою грузовой люк. Сгреб, не разбираясь, в рюкзак всю кучу лежавшего на земле барахла. Потом тщательно рассмотрю, сейчас времени мало. Утрамбовал, чтобы все влезло, закинул его за спину, застегнул на груди единую защелку, фиксирующую лямки рюкзака. Подхватил за ремни оба продолжавших валяться без сознания тела и волоком потащил к входному люку, благо совсем недалеко оказалось. Бросил тела около лесенки, выдохнул, успокаиваясь, сосредоточился, присел рядом. Мне коды доступа нужны, и сейчас я их должен получить. Через несколько долгих минут выпрямился, не обращая никакого внимания на бессознательные тела под ногами. «Вся информация считана. Теперь необходимо несколько мгновений подождать, пока она уляжется, распакуется в моей голове». «Фу, тяжкое это дело, но уже с меньшими последствиями для головы проходит. Не так она болит после ментального сканирования чужого мозга». «Постоял, подышал, оглядывая строение передо мной. Изредка мелькали силуэты моих товарищей, суетливо перебегавших между зданиями. Ну что, отдохнул и будет, пора работать» поднялся по ажурным ступенькам узкой лесенки с тонкими поручнями, приложил ладонь к нарисованному контуру руки рядом с запорной ручкой двери. Контур полыхнул красным, грозно и рявкнула сирена. Над верхним обрезом люка открылась броневая заслонка и показался обрез сдвоенных стволов крупнокалиберной противоабордажной турели. А справа от багровеющего контура обозначился прямоугольный квадрат сенсорной клавиатуры. Тут же, не задерживаясь ни на секунду, вбил положенный код доступа на борт. Сирена замолчала, багровый контур в ладони погас, броневая заслонка захлопнулась, клавиатура исчезла и одновременно зашипела разгерметизацией входная дверь. Теперь бегом в рубку управления. У меня есть всего две минуты, чтобы деактивировать охранный комплекс на борту и перевести челнок полностью под мое управление. Узкую вертикальную лесенку преодолел за один миг, взлетел наверх. Притормозил на прямоугольной площадке перед закрытой дверью. Ладонь контуру справа от входного овального люка в пилотскую кабину. Быстрый набор очередного кода доступа на такой же клавиатуре справа от проема. И я оказываюсь в рубке. Правой рукой фиксирую блокиратор гермостворки-переборки, оставляя ее в открытом положении. А левой перещелкиваю вверх встроенный тумблер общего питания сети корабля. Работают изученные базы. Загорелись огоньки на панелях, ожили, замигали желтым и красным светом многочисленные табло, зашумели еле слышно, разогреваясь, блоки на узких вертикальных стойках в проходе. Даже не сел в пилотское кресло, а как-то боком плюхнулся, зацепившись левой ногой в узком свободном промежутке между креслом и центральным пультом управления. Выпутываться не стал, потянулся еще дальше, скособочившись, и ударил левой ладонью по пульту активации систем челнока на боковой горизонтальной панели, одним движением перещелкивая главные тумблеры. Фух, теперь можно выдернуть ногу и сесть как положено, пока идет контроль систем. Несколько долгих мгновений, за которые я успел не один раз покрыться холодным потом, и контрольная проверка систем завершилась, а мне пришел запрос на подтверждение права управления челноком. Загорелось соответствующее табло на приборной панели передо мной. Эх, жаль, что невозможно нейросетью пользоваться. Связи на планете нет. Придется по старинке действовать. Вот и пришла пора челноку менять хозяина. Я сначала ввел прежний код пилота, а потом после его принятия сменил пользователя, поменяв сразу же все коды доступа. Все, успел. Теперь это мой челнок, и никто, кроме меня, ему не хозяин. «Команда? А что команда? Я же их не бросаю». Трофеи делим поровну, найденные чипы с кредитами тоже поделим, а вот челнок только мой, как и флайер. Насчет «Корвета» пока не знаю, я еще базы под него не изучил. У меня освоены лишь малые корабли, а «Корвет» относится к средним. Но в команде все универсалы, есть среди них и пилот, это Грэм. Впрочем, что-то я начал слишком далеко вперед заглядывать, а нам бы сейчас с текущими проблемами разобраться. Огляделся в кабине. Утопил клавишу открытия грузового люка. Отодвинул назад кресло, правым локтем откинул вверх подлокотник и перекинул ноги через центральный пульт, осваиваясь понемногу. Опустил входную переборку в пилотскую кабину, заблокировал вход. «Не то чтобы я никому не доверяю, хотя есть в этом некая доля истины, просто не хочу, чтобы кто-нибудь в рубке лазил, пока я там снаружи делами занимаюсь». Придерживаясь правой рукой за поручень, шагнул вниз, на первую ступень крутой, почти вертикальной лесенки в грузовой отсек, и, разжав ладонь, просто прыгнул вниз. Захотелось так сделать. Под ногами спружинил столепластовый рифленый пол. Выпрямился. Глянул вверх. Лететь-то мне всего ничего пришлось. Верхний обрез пола оказался чуть выше макушки. Когда мчался в кабину, даже не заметил, какая она узкая и крутая. Шагнул в просторный грузовой отсек. Широкий и высокий, длиной около 20 метров, подсвеченный с нижних боковых панелей прямоугольными матовыми плафонами дневного света, салон впечатлял. Это не тот тесный бот, на котором нас на планету отправляли. Быстро пошел, почти побежал к выходу, издалека увидев любопытные головы своих товарищей. Заглядывают внутрь, интересуются, все ли в порядке. Ух ты! Сбежал по трапу на землю. Сколько добра на А как все это в кабину затаскивать? «Надорвемся же!» И удивление тут же сменилось пониманием, когда заметил, что все эти огромные кучи разнообразного добра уже лежат на грузовых платформах. «Грузим?» — озабоченный и одновременно деловой вопрос Морта оторвал от осмотра собранных трофеев. «И впрямь, что это я засмотрелся? Время тяну!» «Его у нас и так немного осталось, поэтому лишь кивнул головой, отшагнул в сторону». С интересом наблюдая, как приподнялись платформы, взлетели и начали медленно заползать в освещенную нутро челнока под грамотным управлением наемников. Что-то много добра набрали, а еще на поляне у первого лагеря груз забирать. Ничего, своя ноша не тянет, утрамбуем. С пиратами церемониться не стали, складировали всех в сетку, туда же загрузили пилотов, подняли скопом с помощью бортовых тельферов и также общей кучей выгрузили на пол. Пусть пока так лежат, рано им еще в себя приходить. Вот когда приземлимся у оврага, тогда я с ними и поработаю. Потом пусть идут, куда хотят. Если смогут, если их планета отпустит». Придерживаясь парели, из за силовые цилиндра Парелли, из-за обреза люка высунулась Грэм, покрутила головой, нашла меня глазами. «Сэр, это ты доступ в рубку заблокировал?» «А кто же еще?» «Вот абсолютно прав я оказался. Обязательно кому-нибудь из наемников пришла бы в голову светлая идея заглянуть в пилотскую кабину, в настройках покопаться». — Нет, я против Грэм ничего не имею, даже как бы наоборот, но вот наученный горьким опытом пока доверяю только себе любимому. — Разблокируешь? — Только личным присутствием, — тут же поспешил развеять очередной вопрос, явственно нарисовавшийся на симпатичном лице. Поднял руку и покрутил ладонью. — Отпечаток требуется. Наемница понятливо кивнула и тут же скрылась за распахнутыми створками грузового люка. — Сэр, что ждешь? Улетать пора. Не успел по своим делишкам в сторону отойти, как снова кому-то понадобился. Так и не дают спокойно отлить. Теперь морт вопросительным знаком замер на обрезе рампы. А меня что-то не отпускает, держит на земле. Отвернулся, еще раз осмотрелся по сторонам. Задержался взглядом на ближайшей казарме. Или не казарме. Зря я эти приземистые коробки так называю. Наверняка у наемников они более благозвучно обзываются. Надо будет при случае для расширения кругозора поинтересоваться. Поймал себя на том, что я неосознанно затягиваю момент отлета. Чуйка? Сэрх. Вопросительный голос командира отвлек от мысли. Отмахнулся, еще раз оглянулся на казарму. Вот оно, то, что не давало мне покоя. Успел заметить, как за угол быстро спрятался чей-то силуэт. Сканер мне в помощь. Ба! Да это моя давнишняя знакомая. Ну-ка. я заторопился навстречу, контролируя девушку, чтобы не вздумала удрать потому что ясно помнил и точно знал, что она в числе других точно таких же пленников должна была оказаться на корабле корпорантов вместе с нами. И точно так же вместе с нами просто обязана была заключить договор с корпорацией и спуститься на планету в первый поселок. Тогда каким образом она здесь оказалась? Ай! Высунула голову из-за угла и тут же рванулась назад моя знакомая, увидев меня перед собой, столкнувшись глазами почти в упор. Настолько близко я успел приблизиться. Удрать не успела, я крепко ухватил ее за рука в потянул на себя, удерживая бешено вырывающуюся его хозяйку, свободной рукой отбиваясь от посыпавшихся на меня ударов. И пусть они подевичьи слабые, но ногти-то никто не отменял, а ходить с ободранной физиономией мне как-то не хочется. — Ты что, опалаумила, не узнала меня? Я же тебе помог в клетке. — Лучше бы не напоминал почувствовал, как сознание девушки заволокло черной пеленой паники и отчаяния. Придется ее отключать. И я отпустил рукав обмякшего тела, позволив ему мешком сложиться на грунт. «Что тут у тебя?» — подбежавший морт, быстро огляделся, сунулся за угол, вернулся назад. Уставился с недоумением на лежавшее в пыли тело и поморщился. «Сэр, тебе что, баб не хватает? Или ты решил о команде позаботиться?» «Командир», Она вместе с нами на пиратском корабле была. В одной клетке со мной сидела». «И что?» — оглянулся на челнок Морд. «Не понял. Повторяю. Она вместе с нами была на одном корабле. Пиратском. Который потом захватили корпоранты». Медленно повторил еще раз. «А теперь она здесь. Опять же у пиратов. Интересно. Она же должна в...» Дошло наконец. «Придется девчонку с собой забирать. Позже расспросим, каким образом пираты и корпорация между собой связаны». И поторопиться нужно, если информация важная, ее необходимо срочно Дарху перебросить. «Вот и я о чем», — пробормотал я, подхватил девчонку, перебросил ее через плечо, побежал к челноку. То есть это я так подумал, что побежал, а на самом деле просто пошел быстрым шагом. Все-таки вымотался я сегодня сильно. Да и несмотря на все мои физические нагрузки и имплантаты, даже эта невеликая ноша уже была для меня предельной. Устал. дай ко мне, так оно быстрее пойдет». И командир сдернул безвольное тело с моего плеча, а я и не сопротивлялся. Он здоровый, ему такой вес, что слону комар, а мне легче. Я даже чуть не запрыгал от наступившего облегчения. Приостановился перед трапом, пропуская вперед отягощенного живой ношей наемника. Забежал внутрь, кивнул голову Шону, заторопился к рубке. За спиной поднялась грузовая аппарель, отсекая ветер и запахи планеты. Притормозил у столпевшихся перед рубкой товарищей, вопросительно глянул. Шагнул к уходящей вверх вертикальной лесенки в семь ступенек, поднялся наверх. Отодвинул в сторонку Грэм, одновременно ладонью снимая блокировку с переборки. Прошел в кабину и забрался в пилотское командирское кресло. На соседнее сиденье тут же плюхнулась Грэм, уселась по-хозяйски, деловито осмотрелась, прошуршала ремнями, подгоняя их по фигуре, выпрямилась, защелкала тумблерами и клавишами, оглянулась на меня. «Взлетаем!» Я зашуршал на своем рабочем месте, испытывая жгучий стыд от того, что сижу условно баран, пялюсь во все глаза на наемницу, любуюсь ее четкими, выверенными движениями профессионала, а сам, честно говоря, боюсь. Опасаюсь моего первого взлета на настоящем космическом челноке. Даже внутри что-то противно подрагивает. И Грэм, похоже, правильно поняла мою заминку. — Подстрахую, не волнуйся. Первый раз оно всегда так, потом привыкнешь. И я постарался выбросить из головы все переживания, сосредоточился на выполняемой работе. Откуда-то из глубины сознания моментально всплыли нужные сведения. Руки автоматически начали проделывать необходимые манипуляции с органами управления. Пальцы забегали по клавишам. Хоть и не подтверждены у меня официально изученные базы, не освоены должным образом на настоящем симуляторе или тренажере, а все равно работают навыки, усвоились. До сих пор как-то дико для меня так обучаться. Классики не хватает. Учебников и конспектов. Взлетаем. Рука пошла вперед, добавляя тягу двигателям. Челнок качнулся на нос, потом на корму. Выпрямился, повинуясь моим командам. И плавно пошел вверх, ускоряясь с каждым мигом все сильнее и сильнее, вжимая меня в подушку противоперегрузочного кресла. Увеличивая горизонтальную тягу. На одной вертикальной огромный расход топлива. Наклонилась через центральный пульт ко мне Грэм. Кивнул благодарно, улыбнулся, втайне надеясь, что «Майя Скал» примут действительно за улыбку, и поспешил воспользоваться грамотным советом. «Все-таки одних теоретических знаний нужной пилотской базы без наработанных практических навыков маловато. Недостаточно их для уверенного пилотирования. Без реального опыта, так сказать, никуда. А у меня даже на симуляторе налета нет. Сплошная рукопашка и стрельба. Впрочем, всему свое время». Просто я не ожидал, что подобные навыки настолько скоро мне могут понадобиться. Можно было бы, конечно, воспользоваться пилотскими навыками ГРЭМ, но мне самому необходимо набираться опыта. Поэтому все сам, своими собственными руками и ногами. Сим приветствует своего носителя. Челнок вздрогнул, отшатнулся в сторону, тут же выпрямился и упрямо продолжил лезть наверх. А я вытер выступивший пот. Испугал, зараза такая. Неожиданно вылез, активировался но это подождет позже. Впрочем, голубой потолок неба над головой уже постепенно начал заменяться сначала синей-черной, а потом и просто черной глубиной космоса. Автоматически отметил время на зеленой панели с быстро сменяющимися цифрами. Всего-то после взлета минута прошла, так быстро, и перегрузок особых не почувствовал. Ладно, пока все нормально. Кивнул Грэм, качнул штурвалом, отдавая управление. Наемница поняла, положила руки на рога, добавила тяги двигателям, и голубая поверхность планеты осталась далеко позади. Пора разобраться с моим вновь объявившимся помощником. Где-то он столько времени пропадал. Он, оказывается, тоже перестраивался после критических повреждений, полученных при столкновении с кошками, не выдержал нервной перегрузки, если так можно сказать, применительно к этой сущности, состоящей из нанитов и имеющей искусственный интеллект. А сейчас система перезагрузилась, и мой внутренний искин готов к дальнейшей плодотворной работе. И, пользуясь случаем, я сразу же отдал команду поставить на изучение все оставшиеся у меня базы, предварительно скопировав их на новый считыватель. Пусть будут на всякий случай, а то мало ли его искусственные мозги снова перезагружаться надумают. И вообще, что это за перегрузка без доклада и моего разрешения? Кто в моем собственном теле хозяин? Попенял от души одновременно радуясь вновь обретенному помощнику. Получил искреннее, как показалось, заверение, что больше таких промашек не последует, потому что теперь защита у него от ментальных атак значительно выросла. Интересно, надо будет позже разобраться в этом. Мне бы тоже такая не помешала. — Сэрх, вовремя мы убрались из поселка. — Смотри, корпоранты только что к воротам прилетели. Грэм ткнула пальцем в плоский экран наземного визора, привлекая мое внимание. — И объясни мне, Почему мы за нашими трофеями сразу не полетели? Неужели ты еще раз собираешься на эту планету вернуться? Собираюсь я или нет, не в этом дело. Просто все равно нам придется сюда еще раз возвращаться. Поэтому лучше поторопиться и захватить корвет, а потом уж разобраться с трофеями. Или будет поздно. А... — открыла рот наемница, собираясь задать очередной вопрос, и тут же его захлопнула. Потому что в кабине раздался противный женский голос, скрипуча, с надрывом так мерзко заговоривший. Обнаружено облучение. Челнок подвергся сканированию. Черт, что за мерзкий противный голос? А то я не вижу, как вспыхнули на приборной панели перед глазами красное тревожное табло. Грэм, можешь определить, кто это нас сканирует? Да что тут определять? Корпоранты стараются. Наши старые знакомые. И что будем делать? Не спеши. Сейчас они с нами обязательно связаться попробуют. Не отвечаем ничего. А я пока командира приведу и выскочила одним движением из кресла, только широкие привязные ремни в сторону разлетелись и повисли, медленно шевелясь. А я замер ошарашенно при виде того, как плавно плывет в сторону люка в грузовую кабину Грэм. Невесомость. Как же я про нее забыл. Полетать бы. Запиликал связной коммуникатор челнока, принимая новый входящий сигнал. А морда нет. Что-то я занервничал, с тоской селедя за пульсирующим прямоугольным желтым окошком срочного вызова. Ох, вот и командир выскочил из люка, словно чертик из коробочки, оттолкнулся рукой от потолка, перенаправил вектор движения в мою сторону. Уцепился за спинку кресла, спружинил руками, погасил инерцию и мягко умастился на месте второго пилота. Следом Грэм вылетел из проема, словно ведьма. Волосы в разные стороны торчат. Хорошо еще, что они у нее короткие, а то было бы то еще зрелище. «Ну, что тут у тебя?» «Ты с девушкой переговорил?» — ответил вопросом на вопрос. «Каким образом? Она же так без сознания и лежит!» «Забыл», — повинился я, сосредотачиваясь и приводя нашу пленницу или гостью, как посмотреть, в чувство. «Все, готово!» — пришла она в себя. «Грэм, притащи ее сюда!» «Нашли мне девочку на побегушках. Грэм туда, Грэм сюда!» «Ну, пожалуйста!» — посмотрел я на наемницу ласковым и просящим взглядом, вспомнив Шрековского котика. «Ладно, сейчас!» и наемница кувыркнулась в воздухе, сверкнув перед глазами крепким, обтянутым комбинезоном задом. Я только слюну сглотнул и торопливо отвел в сторону глаза под довольное кряканье морта. Девчонку она в буквальном смысле притолкала в рубку, направляя в нужную сторону короткими тычками. Та же совершала суматошные, похожие на дерганное кривляние движения непривычного к невысомости от того сильно растерянного человека. Грэм остановила ее в полуметре от кресел... Повернула вниз ногами, хлопнула по спине, приводя в чувство, и тут же рывком за воротник остановила приданный импульс движения. Смачно, в полголоса, выругалась на свой промах и пожала плечами на мой вопросительный взгляд. А на Морта я не посмотрел, поэтому ничего про его реакцию сказать не могу, не видел. Но наемница не просто же так смутилась. «Тебя как звать?» «Лиза», — протянула девчонка, поперхнулась и закашлялась. Грэм снова похлопала ее по спине и снова поймала за воротник, когда та отлетела вперед от шлепка ладони, заставив девушку захрипеть от удушения. Сама же молчала, крепко вцепившись одной рукой в стойку с блоками и быстро покрываясь темным густым румянцем от своего досадливого промаха. «Вот хочешь сделать как лучше, намереваешься помочь человеку, а получается, как всегда», — пробормотала еле слышно, но все-таки слышно, и получилось это так, словно наемница извинялась за свой промах. Отвыкла от космоса без гравитации. «На связи челнок». Голос Морта, усиленный и очищенный незнакомыми технологиями, неожиданно прозвучал в рубке, и я зашипел от досады. «Теперь нас не только корпоранты услышат, но и пираты наверняка». А Морт лишь плечами пожал. «Выхода у нас нет, сэрх. Нельзя нам дальше молчать. Или расстреляют, или абордажную группу вышлют». «А если нас пираты на корвете услышат?» «Не услышат. Они далеко в стороне». А у нас связь узконаправленная, узким лучом идет. Ты что, азы не знаешь? — Может, и знаю, только практического опыта не хватает. Симуляторы — это все не то. — Ладно, займись лучше делом. Девчонку вон пока расспроси, а я время потяну. Кивнул ему, повернул голову, глянул в широко распахнутые девичьи глаза, затянутые черной пеленой страха. — Ты чего так боишься? Никто тебя здесь не тронет. Меня-то узнала. Медленный кивок в ответ и быстрый взгляд за спину, на Грэм. Да она не меня, она наемницу боится. Ты чего оглядываешься? Обидел тебя кто? Когда только успел. Нет, никто не обидел, просто я испугалась. А мы в космосе? О, дело на поправку пошло, любопытство проснулось. Ишь, как головой закрутила, старается сильнее наклониться, чтобы больше увидеть через переднее окно. В космосе. Вот этот челнок у пиратов захватили, ты видела. Сейчас убегаем. А ты как в поселке оказалась? А нас еще там, на корабле, отделили от всех и держали отдельно. Потом перевели куда-то в просторное помещение, и все. Выпустили уже в поселке. И чем вы там занимались? Да что я такое спросил-то? Ишь, как вскинулось. Даже на секунду показалось, что сейчас как тищами в лицо вцепится. Быстро протараторил, уточняя. Работа у тебя на планете какая была? Ух, пронесло, отмякло. Что же она такая резкая? Нет, все как бы понимаю, но на себе эти всплески настроения испытывать не хочу. Хорошо, что я ее решил только расспросить, а не залезать в голову, пытаться мысли считывать. Нахватался бы сейчас впечатлений по самой я не горюй. Переглянулись с мортом, выслушав коротенький рассказ девчонки. И что нам теперь со всем этим знанием делать, если пираты и корпорация в одной упряжке работают? Даже рабами друг с другом поделились. Только непонятно при этом, почему же тогда они на пиратский корабль в моей родной системе напали? А они только на корабль и напали. Пленников же никто не тронул, а наоборот, берегли их пущи глаза. Конкурентов убрали и выгоду двойную с этого потом поимели. Дополнительные пленники, которых можно быстро и выгодно продать. Понимаешь? Покосился на меня Морд, перестав что-то бубнить по дальней связи. «Это что, я свои мысли вслух высказал?» Это же как задуматься нужно, чтобы контроль над собой потерять? Ладно, что там дальше? Морт, тогда получается, нам с корпорантами сейчас необходимо вести себя очень осторожно и ни в коем случае не передавать им пленников. Они же сразу поймут, что я их выпотрошил. Да это и так понятно. Ты для чего их в челнок загрузил? Почему бы их там, на планете, не прикончить было? И что отвечать? То, что мне Дарх передал, мол, планета запретила, а если не поверит? Нельзя их убивать. Загрузил, потому что мне их выпотрошить нужно. Закрутился совсем. Сколько у меня времени есть? Да нисколько. С корабля носителя отребует или сразу возвращаться на планету в только что покинутый поселок, или заикариться на их посадочной палубе. Последнее нам ни к чему, сам понимаешь, с таким-то грузом. А первое очень не нравится уже лично мне, настораживает сильно. Тогда тяни время, а я быстро. Да куда мне его еще тянуть? Тяни. «Грэм, кто там из наших в грузовом отсеке?» «Да все там, куда они денутся? Я с тобой пойду». Даже отвечать ничего не стал. Отодвинул рукой в сторону мою знакомую, расстегнул ремни и оттолкнулся от пола. Невесомость. Сказка. И я въехал в приборную панель над головой. Больно так въехал. Со всей своей дури. Даже шея захрустела. Не надо было так сильно отталкиваться. От удара отлетел вниз. Остановился в полутора метрах от пола, завис, пойманный крепкими руками Грэм. Сильно потер набухающую на голове шишку. Хмуро выслушал и хидный смешок Морта. «Ничего, научусь. Мы, земляне, ко всему быстро приспосабливаемся». Наученный горьким опытом, мягко толкнул тело вперед. Даже не толкнул, а лишь подумал о толчке. Так и полетел горизонтально, словно супермен. Даже стыдно стало от таких сравнений. Стыдно и смешно. И от смеха над самим собой успокоился. Двигаться сразу стало почему-то проще. Уже уверенно перехватился руками за вертикальные стойки с блоками возле люка, остановил движение и развернулся ногами вниз. Нырнул в люк. Можно было бы и головой вперед полететь, но привычка сработала, стереотип, который так трудно вытравить из сознания. Ничего, в следующий раз сделаю по-другому. Зато в грузовом отсеке не постеснялся, прицепился на сетку с пленными, оттолкнулся сильнее, не слушая предостережений Грэм, и понесся над полом. Чуть позже понял, почему меня пытались остеречь. Полет мой оказался неровным, во второй половине полета тело начало разворачивать, и как я не пытался компенсировать неожиданное вращение руками и ногами, сделал только хуже. До гермостворки долетел в позе краба, спиной вперед, раскорячившись и вращаясь наподобие брошенной в воздух морской звезды. Да еще при этом прекрасно видел внимательные лица своих товарищей. Смеются или нет? Непонятно. А мне-то каково? Шмякнулся с противным мерзким шлепком, а закрытую герметично створку. Уцепился за что-то пальцами и замер, стараясь отдышаться, отойти от полученных только что впечатлений, успокоить сбунтовавшийся такими кульбитами организм. Отдышался, еще раз глянул на своих товарищей. Не смеются ли? Вроде бы нет. Успокоился. Перевел взгляд на Грэм и устыдился. Потому что увидел, как надо было правильно перемещаться по грузовому отсеку. Наемница быстро летела в мою сторону вдоль самого борта, перебирая по предохранительной сетке руками. Ладно, лишний опыт не помешает. Все в дом, все в дом. Используя подсмотренные только что движения ловкой наемницы, начал по ее примеру перебирать руками, спустился к полу, уцепился за толстые веревки сетки с пленниками, начал ее распутывать. Выцепил первое тело, приподнял его и толкнул в руки как раз подлетевшей к нам наемницы. А Таня стала его ловить, а сразу же перенаправила дальше. А там не растерялся Шон, остановил летящего пирата, глянул на меня вопросительно. «Шон, оставь его там, лети сюда, к Грэм. Перенаправляйте их туда же. А я здесь с одним из них останусь. Выдеру из него необходимые сведения. Потом выдергивайте их по одному по команде и ко мне отправляйте. Айзек, оставь ты копаться в барахле, помоги лучше ребятам. А Спирс где? Спит? Будите». Дождался подлетевшего товарища. За ним и остальные ближе подобрались. Быстрее дело пойдет. Церемониться с пиратами не буду. Времени мало. Я сейчас начну с пленными работать. Потом буду их вновь погружать в беспамятство и вам переправлять. Ваша же задача их заново в сетку упаковать. После того, как с ними закончу, нужно будет освободиться от тел. Предложение есть, как это лучше сделать? А никак не сделать. Шлюзовой на челноке нет. В космос их отправить прогуляться согласно пиратским обычаям у нас не выйдет. Грэм, тогда вариантов нет. Остается лишь возвращаться на планету. Или прорываться к корвету. Но это вряд ли у нас получится. Не дадут нам корпоранты этого сделать. Расстреляют сразу. И к ним лететь не хочется. Сразу поймут по нашим пленникам, что мы об их связи с пиратами знаем. Лишние свидетели никому не нужны. За нашу жизнь после такого я и полкредита не дам. Так что, лети в рубку, а задач командира пусть выкручивается и принимает решение. Думал, наемница упрется, однако никаких возражений от нее не последовало. Короткий кивок, и я остался один. С первой бессознательной тушкой в ногах, если быть точным. Остальные собрались в стороне возле кучки пиратов, придерживая их руками от разлетания по грузовой кабине. А я быстренько приступил к ментальному потрошению тела по уже наработанной схеме, выдирая без церемонии нужные мне сведения. И завертелся конвейер. Даже было интересно. От меня вперед летит бессознательная выпотрошенная тушка. И навстречу точно такая же, но еще полная всякого виртуального добра. Работа много времени не заняла. Пришлось действовать быстро, в жестком режиме а челнок, судя по ощущениям, уже развернулся к планете и прибавил тяги двигателям, потому что нас по инерции потянуло к корме. Пришлось придержать очередное бессознательное тело рукой, чтобы не наваливалось, второй крепко уцепившись за бортовую сетку ограждения. Все, дело окончено, можно отдышаться. Только сначала до кабины доберусь. Назад лететь получилось не в пример проще, появился какой-никакой опыт. Только вот места в пилотской кабине оказалось маловато. Оба кресла были оккупированы Мортом и Грэм. Посередине, строго между ними, раскорячила ноги и руки в распор моя знакомая. Попытался отодвинуть ее в сторону, но не преуспел в этой своей попытке. Стоит как вкопанная, даже с места не сдвинулась. Пришлось поднырнуть под руку и выпрямиться. Только так удалось отодвинуть ее чуть-чуть в сторонку. Глянул в лицо, а она от новых впечатлений зависла. Пора бы уже к ним за это время привыкнуть было. Хотя я и сам в шоке от обилия разномастных сведений от допроса пиратов. Мерзостные личности и воспоминания у них такие же. Почему Дарх предостерег от их убийства? Разве можно таким тварям землю топтать и по космосу ползать? Нет, нужно будет как-то от них окончательно избавиться. Кстати, голову начало немного отпускать, отходит от нагрузки. Можно попробовать связаться с аборигеном, рассказать ему новую информацию. Вдруг поможет ему при переговорах? Будут точно знать, с кем им придется дела иметь, и что можно ожидать от будущих партнеров, так сказать. Попробовать, что ли? И я раскрылся навстречу приближающейся планете. Челнок начал входить в атмосферу планеты. На носу разгоралась оранжевая корка пламени, а я оглянулся назад. Где-то там, далеко в космосе, оставался пиратский корвет. Найти бы его. К сожалению, дело это не такое и простое. Точные координаты мне хоть и известны, но где они находятся конкретно, в какой именно точке пространства, не знаю. И свои способности для поиска мне не применить, потому что так можно искать до посинения. Вот когда эти координаты забьем в навигационный искин челнока, только тогда и можно будет увидеть проложенный маршрут, определиться с направлением и расстоянием до него. Тогда и попробую дотянуться разумом до этой малюсенькой в масштабах этой системы точечки. Сэр! Оторвала от мечтаний четкая мысль Дарха. «Да». Тут же откликнулся на зов знакомца. «Что еще произошло? Ведь только что пообщались». «Нельзя тебе в лагерь возвращаться. Слишком важную информацию ты нам передал. Пришлось надавить фактами на корпорацию при окончательной доработке договора. Злые они очень. Догадались, откуда к нам сведения поступили». «Спасибо тебе за предупреждение. Да только мы и не собирались возвращаться. Сейчас сядем, трофей заберем и назад в космос». «Если не получится улететь, могу ли я рассчитывать на твою помощь? Сможем ли мы на планете задержаться, пока не подвернется следующая возможность улететь?» «Держи меня в курсе своих дел. Если что, сразу обращайся за помощью. И можешь на кошек рассчитывать. Я их поставлю твои трофеи охранять. Будешь подлетать, осторожно там». «Понял. До связи». И я дотронулся до плеча сосредоточенного на управлении командира. «Грэм же рулит. Он-то чего в штурвал так вцепился?» И тут же, словно в ответ на мой незаданный вопрос, челнок завалился на бок. Меня прижало к приборной стойке, ребра затрещали от перегрузки, в глазах почернело. В довершении ко всему в ноги сильно толкнуло, по ушам ударил рев сирены, что-то заверещала аварийная сигнализация, замельтешили красные сигналы перед глазами. — Их-то как я смог разглядеть, если перед глазами темно? — вместо страха успел удивиться я. Новый сильный удар с другого бока, и меня, словно пушинку, отбрасывает на что-то мягкое, пискнувшее подо мной. Девчонка. Совсем про нее забыл. Кое-как утвердился на ногах, раздвинув их пошире, уперевшись руками в вертикальные стойки с вибрирующими от перегрузок блоками аппаратуры. Наклонился вперед, стараясь хоть что-то рассмотреть в пилотских обзорных окнах. А челнок уже заваливался в очередной глубокий крен — Облачный покров планеты впереди начал быстро уходить в сторону, встал вертикально. Сверху навалилась черная тень, ушла вбок, чуть не зацепив кабину, а мы снова завертелись в невмыслимом кульбите. Голова, ноги, звезды, планета — все смешалось в калейдоскопе картинок. Каким-то чудом оставался на ногах, даже успел заметить оскалившуюся физиономию морта, подмигнувшую мне красным от прилившей крови глазом. Девчонка так и продолжала валяться где-то на полу, под ногами, причем лежала молча, даже не пищала. Быстрый взгляд вниз выхватил широко распахнутые глаза, белое от страха лицо и ворох волос вокруг. Умудрился весело подмигнуть ей, не обращая особого внимания на болтающийся в животе желудок. Снова ухватился взглядом за потное лицо Морта. «Ракетами нас обстреливают. Сейчас в плотные слои войдем, они и отстанут». «Кто обстреливает-то?» — Боты корпорантов. — А мы почему не стреляем? — Нечем, потому что. Пустой челнок, даже странно. А мы не проверили, когда загружались. — Ах ты ж, это только моя вина. Я же сам заблокировал дверь в пилотскую кабину. Жаба задушила. Оранжевое пламя начало лизать обзорные окна. Морд сдавленно вздохнул, а Грэм еще больше отдала штурвал от себя. Из прокушенной губы отделилась Алая от капля крови, медленно поплыла вниз. — Зачем? — сразу же заорал наемник. — Не отстают. Ничего, оторвемся. Это они в космосе такие шустрые, а в атмосфере сразу станут утюгами неповоротливыми. Маневренности ноль, взлет-посадка только. Штурмовики. Выдохнула презрительно наемница и облизнула прокушенную губу. Желудок рванулся вверх, ноги оторвались от пола, и я разжал пальцы, опуская руки вниз. Медленно присел на пол, согнутые колени уперлись в мягкий девичий бок. — Что, бедолага, наверняка думаешь, и какого черта я из-за угла так не вовремя выглянула? — прокричал пытающийся вжаться в приборную стойку девушки. Подмигнул еще раз и откинулся на спину. Закрыл глаза, расслабился, отпуская на волю свое сознание. Вылетел из пышущего жаром челнока, завис рядом, огляделся. Вверху увидел два ярких огненных болида, несущихся по нашему следу. Метнулся к первому, проник в кабину, нащупал сознание пилотов, ухватился за тонкие нити азарта и злости, потянул на себя, наматывая на кулак, резко дернул, обрывая эту чужую враждебную мне связь с телами. Выскочил наружу, рванулся еще выше, проскользнул в кабину второго бота, осмотрелся. Пусто, трофеить нечего, значит, под контроль пилотов брать не стану. И точно так же оборвал нити чужого сознания. Все, больше никого на хвосте нет, можно возвращаться в себя. Задержался у челнока, оглянулся. Две огненные коменты вспарывали атмосферу планеты, заваливались в немыслимом клине и уходили в сторону от нашего маршрута.